Глава 28. На рождественской неделе моё ремес, одолжив у Пердуна Виттерма охотничье ружьё, подстрелил двух глухарей, ощипал их и подвесил к потолку в тюрьме. В тюрьме, чтобы лисы, в том числе пятихатка, не смогли до них добраться. В лесной избушке готовились к празднику. Ойва Юнтунин с майором срубили на Юха Вайнанма отличную рождественскую ёлку. Ремес вытесал для неё красивую крестовину. В баню натаскали воды, нарубили дров для печи, отдраили ванну и подмели полы. Ойва Юнтунин вырезал из дерева кучу рождественских снежинок. В своё время, когда он бывал срок в центральной тюрьме города Турку, Именно за эти звёзды его поощрило тюремное начальство. Украшения тогда продали на блошином рынке. На вырученные деньги заключённые обычно покупали по своим каналам транквилизаторы. Вместе с девушками Ойва изготовил ёлочные украшения из ягеля и шишек, которые насобирал ещё летом. Чем ближе Рождество, тем настойчивее жаловалась Наска на то, что никак ей не попасть в церковь. Даже в такой праздник майор Ремис решил утолить религиозную тоску самской женщины. Он выпилил огромную раму под икону. Кристин, мастерица по части макияжа, поручил нарисовать на иконе соответствующее изображение. Майор на метровой доске грубо набросал карандашом образ Богородицы с младенцем Христом. На раскрашивание святых у Кристин ушло 4 часа. тогда как на украшение собственного лика час или два. Результат превзошёл все ожидания. Присвитая Богородица выглядела прямо-таки претенденткой на звание мисс Европа, будь она живой. А младенец Иисус был прекраснее, чем актриса Шэрли Темпл в свои лучшие годы. Сохранность иконы для потомков сложно было гарантировать, ибо при её создании Кристина использовала в основном тени для век, губную помаду и крем для лица, а также лак для ногтей и другую косметику. Ойва Юнтунин выковывал из чистого золота розочки для каждого угла иконы, а затем молоточком расплющил Иисусу сверкающие золотые глазки. Богородице он сделал настоящие золотые зубы. Уникальную икону упаковали дожидаться праздника. В рождественский сочельник мужчины проснулись рано и принялись за глухарей. Промыли им желудки, насыпали туда соли, разожгли на улице большой костёр, на котором поджарили дичь до золотистой корочки. Пока костёр догорал, начинили дичь сушёными яблоками, сливами и салом. Зашив глухарей и завернув их в сырые куски бересты, закопали глубоко в залу. Майор посмотрел на часы. Думаю, к вечеру будут готовы. В полдень Агнета и Кристин стали наряжать ёлку. На ветки повесили украшенные ягелем шишки и снежинки. К верхушке прикрепили звезду. Девушки нарезали из бумаги прямоугольники и раскрасили их в цвета флагов. По просьбе Ремиса был изготовлен даже флаг Вооружённых сил Финляндии. Мужчины истопили баню, не жалея дров. Сначала туда сходили женщины, порезвились с час. Затем хихикая убежали через заснеженный двор в избу. После них пошли майор Ремес и Ойва Юнтунин. В честь Рождества Ойва Юнтунин в виде исключения потер майору спину. Затем они хорошенько попарились, поболтали о том о сём. Согласились, что Рождество в тайге Выгодно отличается от празднования этого христианского праздника в армии или в тюрьме. Пока женщины накрывали на стол, мужчины позаботились о мелких и более крупных обитателях леса. Майор ножом вскрыл банки с говяжьей и свиной тушёнкой и выложил содержимое на ступени дровника для лисиц и кротов. Было и для питихатки чем поживиться, только бы тот догадался прибежать за своей долей. Для птиц рассыпали вокруг колодца и крыльца овсяных зёрен. На нижнем склоне Купцова повалили несколько осин зайцам на закуску. За баней, в сарае и в избушке рассыпали полкило манки на радость мышам. Всё это было сделано втайне от наски. На рождественском столе чего только не было: всевозможные деликатесы, русские блюда, особые финские яства, и всё это венчали два дымящихся фаршированных глухаря. В стопках плескалась беленькая, в бокалах побольше переливалась прозрачная розовая шампанское. Наска прочитала молитву на церковнославянском. Ремис, покашливая, попытался произнести рождественскую проповедь и действительно довольно многое вспомнил. После трапезы Агнета и Кристин исполнили эротический танец гномов. Затем передвинулись к горе подарков, внезапно выроши под ёлкой. Ремс разошёлся и пустился в присядку. Он утверждал, что научился у русских военных, когда те приезжали на военные учения в его батальон. Веселье прервал стук в дверь. В избушку вошёл запарошенный мужик и поздравил всех с Рождеством. Оленей полицейский Хурскайнин. Он приехал из рованиями и подмышкой зажимал упакованные в красивую бумагу рождественские подарки. Зажгли свечи, Хурскайнина накормили и разрешили раздать подарки. Ойва Йонтунин получил электрическую зубную щётку. Женщинам Дед Мороз принёс очень смелые наряды, майору Ремису роскошный финский нож. Но самым лучшим подарком оказалась великолепная икона для Наски. Тронутая до глубины души, старушка страстно целовала святые лики. Икону установили над изголовьем её кровати и зажгли перед ней красивую антикварную лампадку. "Господи, помилуй", шептала Наска иконе со слезами на глазах. Когда все подарки были розданы, Хурскайенн рассказал, что продал золото в ровании Еме. Его оказалось 1750 граммов с хвостиком, и он получил за него больше ста тысяч марок. Он решил как-то отблагодарить хороших людей из Коупсувара, и потому привез им скромные презенты. «В середине января меня переводят на юг, в Хювенке. Больше не буду потеть у костра и дергать окоченевшими руками карбюратор снегохода. Сажать молокососов в кутузку — это фигня. Не то что пасти этих чертей в Лапландии». весело рассказывал Хурс Кайнен. Долги по алиментам я погасил и детям отправил подарки к Рождеству: приставку и водяной пистолет. Малышне понравится. За окном усыпанное звёздами небо. Мороз достиг градусов 20. Во дворе горел фонарь из снега, который соорудил Ремис. Небо склоно заряли всполохи северного сияния. Одинокий заяц грыз осиновую кору. Из леса повешенных лисиц доносилось тоскливое завывание волка. Мой оремис достал из рюкзака ещё один рождественский подарок. Это была полуметровая палка, завёрнутая в бумагу с изображением зайцев в гномьих колпаках. Мы её про пятихатку не забыли, произнёс майор. Обитатели копсувары вышли на крыльцо. Ой, Войвотунин свистнул лисёнка, который как раз вылизывал оставленную ему за баней банку с тушёнкой. Зверёк пришёл в освещённый двор и, увидев полицейского Хурскаенина и всех остальных, слегка оскалился. Майор Ремез бросил ему подарок, который мы лисёнок вначале отнёс с подозрением, однако не удержался и всё-таки содрал обёртку. Увидев, что внутри совершенно новая, обалденно пахнущая искусственная кость, он взвизгнул от радости и убежал с ней в лес. Угадили, сказал Ойва Юнтунин. Вернулись в дом. Женщины продолжали водить хороводы, а мужчины пели рождественские песни, время от времени чем-нибудь закусывая. Однако больше всего собравшимся понравился исполненный Кристин на датском языке гимн Земля так красива. О, как чудесен он, как дивен. Величие его во всём. Я славу воспевать готовый мгновенье за мгновеньем, день за днём. Как дивен он, как дивен он. Величие его во всём. Песня закончилась. И все какое-то время сидели молча. Потом Наска сказала, что устала и поблагодарила за подарки. В честь праздника старушка приняла две таблетки от сердца. Обычно она довольствовалась одной, хотя иногда ей казалось, что сердце вот-вот разорвётся. Она несколько раз перекрестилась перед иконой, затем погасила свечку и забралась под чистые простыни. Перед тем как уснуть, Она подумала, что это, видимо, её последнее Рождество. Что ж, зато оно было самым прекрасным. Наска уснула под успокаивающее мурлыканье ярмарка. На жилой стороне молодёжь ещё долго веселилась. Вокруг ёлки женщины в чёрных ботфортах исполняли танец гномов, вертели попами и пели задорные песни. пили, ели и следили, чтобы огонь не погас. Спать легли уже на рассвете. Когда свет погасили, майор Ремис, пробравшись к кровати Наски, осторожно дотронулся своей шершавой рукой до морщинистого лба и убедился в том, что старушка спит спокойно. Затем сходил в комнату, взял со стола большой кусок глухаря и положил в миску ярмаку. Майор поднял кота с кровати и отнес к чашке. Глаза Ермака так и сверкали в темноте, пока он уплетал свой рождественский кусок. А шерсть вспыхивала синими огнями, когда Ремис его гладил. На улице, под блеском северного сияния, бежали по юху Вайнанмаа в сторону Норвегии три беззаботных волка, мечтая о парной оленине, которой они заполнили бы желудки. Пятихатко же возился с искусственной костью в кустарнике в Киматиево возле Пулью